Или, как его там... Впрочем, нечего грешить на Грибла. Кому он может сказать? Я и сам не предполагал, что постучусь в его дверь, пока не заметил Вигуасу рекламу фирмы, где он служит. Нет, это уж симптом мании подозрительности, не иначе. Грибл вне игры. Он ошибался. Мальчишка, нанятый Гриблом за Песа, проследил весь его маршрут. Получив монету от Инглеса, мальчишка вернулся к семейному пансионату, где остановился Штирлиц, поглядел на окно, нет ли где света, и, вытянув ноги, удобно устроился возле теплой стены. Пока не придет сеньор, за кем он смотрел, тот устраивался в семейном пансионате сеньора Пелапо, переодевался в магазине сеньора Наварры, брился у Эржеворна, а потом расположился на веранде кафе «Ла Ультима Эсперанса» на Кале Эндепенденция, как раз наискосок того дома, где разместились красные. Все в городе знают, что тут помещается штаб-квартира шпионов из Москвы. Как же иначе? Ассоциация культурных связей. Вполне можно подремать. Это так приятно, особенно когда наступает вечерняя прохлада. тирлиц выпил чашку ароматного капучини. Как же приятно ощущать сладостный горечь кофе. Дожидаясь пока из дома, где находилась ассоциация культурных связей, там же помещался филиал бразильской фирмы «Трайдуш», адвокатские конторы Родольфа Переса и Серхия Павла Хименеса, кабинет врача-гинеколога Родиригиса Падилья Рейнальда и компания «Рихаль Индустриалес ЛТД», Начнут выходить служащие. Наблюдая за тем, как выключался свет в офисах пятиэтажного здания, прежде всего поглядывал на второй этаж. Проходя мимо подъезда, Цепко запомнил медные указатели, где, на каком этаже, какая фирма расположена. Стиль заимствован у испанцев. Те все пишут при входе, даже куда поворачивать по коридору, налево или направо. «Если все пойдет, как я задумал», — сказал он себе, — «тогда я вернусь в Аргентину так же, как попал сюда. Лодка через Парану, никакой пограничной стражи. курсирую себе на здоровье, здесь это никого не интересует». Люди ассоциации должны знать адрес русских представителей в бену айресе Наверняка там запрашивают или будут запрашивать фильмы, книги и живопись. Ходить в трехмиллионном городе Перрона и спрашивать, где тут поселились красные, по меньшей мере смешно, сразу угодив в полицию. Нельзя обращаться и в МИД, те откажутся отвечать по телефону. Установление отношений с русскими, политический жест, Перон выполняет обещание народу, данное им перед выборами. Это не так уж и трудно. Его любовь к нам нескрываема. Там, столице, мне придется ходить по острию бритвы, особенно после газетной публикации в Лондоне. Те документы, что мне передал Роумен о ликвидации Мюллером несчастного Рубенау, косвенны. Все равно можно манипулировать. Нацистский палач на службе у русских. Вот ведь какая незадача. Вот почему приходится оглядываться на каждом шагу. А вообще-то ужас. Я своей любовью к России и тоскою по ней в нынешнем моем качестве, если состря дело по обвинению в устранении двух несчастных, могу причинить ей только зло. Сейчас я должен понять, что собой представляет президент ассоциации Пьетров. Как же зло говорил о нем Артахов у генерала Осипа в Мадриде? С какой ненавистью? Я должен, я обязан принять, наконец, решение. А я все еще чего-то медлю. Медлю, потому что должен задержаться здесь и непременно связаться с Роуменом. Ибо, видимо, сеть нации значительно более сильна, чем можно было предполагать. Подсадить в самолет испанской авиакомпании Ригельта, успеть за каких-то два или три часа оформить для него билет и паспорт, могла только могущественная организация с блестяще налаженной системой работы. Когда в доме напротив, на втором этаже, остались освещенными два окна, интересовавших его, Штирлиц положил на мраморный столик рядом со своей чашкой кофе две монеты и поднялся. «Спасибо тебе, Кангсерихи», — подумал он.